Глава пятая Приготовление А то, как молотком ударить вдруг с размаха, Так, Боже, сохрани, они умрут со страха, Когда же это все улажу без труда, Терпенью приучать примуся их тогда, Хмельницкий. Сверсту перед долиной мертвецов,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 Лицо его было полно и румяно, как осень. Движение и разговор его свободны, он был скушен. Левую сторону скамейки занимал высокого роста мужчина, крепко и стройно сложенный. Если б надобно было отгадывать его, лета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 Пока все это происходило на мызе господина Блументроста, Фриц сообразно местоположению, стратегически расположил свои действия. Надобно сказать прежде объяснения их, что место, где расположилось наше странствующее общество, было довольно далеко,